Глава четвёртая. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика. И только взглянув поближе и попристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, пакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета, закрывают половину лица. Лицо, набелённое и на румяненное необыкновенно искусно. И на нем почти нет морщин. Куда они делись? Неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу не знаю, что именно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 не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем замирает. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить.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 И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать, прибавляет он, ларнируя комнату. Да напугали. Тут говорят, холера была. Нет, князь, у нас не было холеры, говорит Марья Александровна. Здесь был скотский падеж, дядюшка, вставляет Мозгликов, желая отличиться.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 Мой муж не прокурор. Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову, вскрикивает догадливый мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило. Ну да, ну да, ну Николаевну и Я, я все забываю.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 Я ваш бывший друг Марья Александровна Москолёва. Помните, князь, Марью Александровну? Марью Александровну. Представьте себе, а я именно полагал, что вы-то и есть, как ее, Ну да, Анна Васильевна. Сей делише. Это восхитительно. Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне. шармон! Очаровательно. Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. я вообще доволен, всегда доволен, что не случилось. Так вы не Настасья Васильевна. Это интересно. Марья Александровна князь. Марья Александровна. О, как вы виноваты передо мной, забыть своего лучшего, лучшего друга. Ну да, лучшего друга. Пардон, пардон. Шепчет князь, заглядываясь на Зину. А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в этом году. Это ваша дочь? Шарма. Шарма. бормочет князь, с жадностью ларняя Зину. Мекельбо! Какая красавица! Шепчет он, видимо, пораженный. Чаю, князь, говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки. А, это ваш мальчик? говорит он. Какой хорошенький мальчик! И верно хорошо ведет себя. Но князь, поспешно перебивает Мария Александровна: "Я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? смотрите, этим пренебрегать невозможно. Вывалил! Вывалил! Кучер вывалил!" восклицает князь с необыкновенным одушевлением. Я уже думал, что наступаю в светопреставление или что-нибудь в этом роде. И так, признаюсь, испугался, что прости меня, угодник, небо совчинку показалось. Не ожидал. Не ожидал совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват. Я уж на тебя во всём надеюсь, мой друг. Распорядись и разыщи хорошенько. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Хорошо, хорошо, дядюшка, — отвечает Павел Александрович. Все разыщу. Только послушайте, дядешка, простите его для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете? Ни за что не прощу. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще... Э, Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось. Одним словом, коммунист в полном смысле слова. Я уж и встречаться с ним боюсь. Ах, какую вы правду сказали, князь, восклицает Марья Александровна. Вы не поверите,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 Рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. К лакею это как-то идет И даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в них только случаях санавитости в нем от того, как-то больше торжественность какая-то в лице у него является одним словом Благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Теренций есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Теренция. Я как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: "Быть тебе в Швейцарах глуп феноменально". Смотрит как баран на воду. Но какая сонавитость, какая та жестственность. Кодык такой светло-розовый. Но ведь это в белом галстуке и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь решительно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 самую смешную черту и исчезнуть из общества. Запереться на целых пять лет с таким талантом, но вы бы могли писать, князь. Вы бы могли повторить фон Визе на Грибоедова Гоголя. Ну да, ну да, говорит вседовольный князь. Я могу повторить. И... и знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены водевиль написал. Там было несколько восхитительных куплетов. Эх, впрочем, и его никогда не играли. Ах, как бы это мило было прочесть. И знаешь, Зина, вот теперь, бы, кстати, у нас же сбираются составить театр для патриотического пожертвования князь в пользу раненых. Вот бы ваш водевиль. Конечно. Я даже опять готов написать Эх, впрочем, я его совершенно забыл. Но помню, там было два три каламбура, таких, что И князь поцеловал свою ручку. И вообще, когда я был за границей, я производил настоящий фурор. У Lord Byron, помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.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 хожу, воображаю разные вещи. У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядюшка. Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом удивляюсь. Когда я был в Кадуеве, кстати, ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был. Я, дядюшка? Помилуйте, что вы? восклицает Павел Александрович. Представь себе, мой друг. А я тебя все принимал за вице-губернатора. Да и думаю, что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того знаешь, было лицо такое осаннистое, умное. Необыкновенно умный был человек. И все стихи сочинял на разные случаи. Немного отх сбоку на бубном короля был похож. Нет, князь, перебивает Мария Александровна, клянусь, вы погубите себя такой жизнью. Затвориться на пять лет, в уединении, никого не видать, ничего не слыхать, но вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан.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 Он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел. Но шер Пронс, я к тому говорил, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики и сверх того, чего стоит, уже одна перемена жизни, вам решительно надо бросить хоть на время вашу Духанова. Непременно. Я уже давно решился и знаете, намерен лечиться гидропатией. Гидропатии. Гидропатией. Я уже лечился раз гидропатией. Я, я был тогда на Водах, там была одна московская барыня. Я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь лет пятидесяти вдова с бельмом на глазу.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 Я из деликатности тей начал пить воду. Думаю, и в самом деле легче сделается. Пил, пил, пил, пил. Выпил целый водопад. И знаете, это гидропатия полезная вещь. И ужасно много пользы мне принесла, так что если бы я наконец не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров. Вот это совершенно справедливое заключение. Дядюшка, скажите, дядюшка, вы учились логике? Боже мой! Какие вы вопросы задаете, — Строго замечает скандализированная Мария Александровна. Учился, друг мой. Но только очень давно. Я и философию обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но Признаюсь вам, вы меня так испугали этими болезнями, что я весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь. Но куда же, вы князь, вскрикивает удивленная Марья Александровна. Я сейчас сейчас я только записать одну новую мысль о ровар. -э Каков, вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом. Мария Александровна теряет терпение. Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь, — начинает она с горячностью. Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою. Я краснела за вас, Павел Александрович. Но скажите, чем он смешон по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного. Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается? Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал. Вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, вопиет. Его решительно надо спасти. Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он может быть бросит эту торговку. Знаете ли что? Его надо женить, Марья Александровна восклицает Павел Александрович. Опять? Но вы неисправимы после этого, мсьё моя изгляков. Нет, Мария Александровна, нет. В этот раз я говорю совершенно серьезно. Почему же не женить? Это тоже идея. Соткну идеи коммуны. Мысль не хуже всякой другой. Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его. По закону он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи. извините за выражение. Во-вторых, и главное, представьте себе, что он выберет девушку или еще лучше вдову милую, добрую, умную, нежную и главное, бедную, которая будет ухаживать за ним как дочь и поймёт, что он ее облагодетельствовал, назвав своей женою. А что же ему лучше, как неродное, как не искреннее благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой бабой? Разумеется, она должна быть хорошенькой, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну? Да где же вы найдете такую невесту, спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая. Вот так сказали. Да хоть бы вы, если только угодно. Позвольте спросить, чем вы не невеста князю? Во-первых, вы хорошенька. Во-вторых, вдова. В третьих благородная, в четвертых бедная, потому что вы действительно небогатая. В пятых вы очень благоразумная дама, следовательно, будете любить его, держать его в хлопочках. Прогоните ту баранью в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфектами. Все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть и через два месяца с половиной. Тогда вы, княгиня, вдова, богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Цели блестящие, не правда ли? Вот, Боже мой, да я бы, мне кажется, влюбился в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение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 Пожалуй, обманем и женим да ведь для его же пользы, помилосердствуйте. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Анастасия Петровна. Восторг мсьёмы с Гликова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как нерассудительно она потекли, однако же слюнки. Да я, Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем заморошка, отвечает она, совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье. А что в самом деле я кухаркой, кажусь. Все это время Мария Александровна сидела с какой-то странной миной в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложения Павла Александровича с каким-то испугом, как-то отарапев. Наконец она опомнилась. «Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость. А главное, совершенно не кстате, резко прерывает она Мозгликова. Ну почему же, добрейшая Мария Александровна, почему же это вздор и не кстате? По многим причинам, а главное, потому что вы у меня в доме, что князь мой гость, и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но, слава богу, вот и князь. Вот и я, кричит князь, входя в комнату. Удивительно, Шерами, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу целый день. Это дядечка, вероятно, от сегодняшнего падения, это потрясло ваши нервы, и вот я и сам мой друг, этому уже приписываю и нахожу этот случай даже полезным. Так что я решился простить моего Феофила. Знаешь, что? Мне кажется, он не покушался на мою жизнь. Ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили. Бороду сбрили, дядешку. Но у него борода с немецкое государство Ну да, с, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих за заключениях. Но это искусственное. И представьте себе, какой случай, вдруг присылают мне рейс-курант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бороды. Равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее. И все это лучшего качества и по самым умеренным ценам. Да думаю, выпишу бороду хоть поглядеть, что такое. Вот и выписал я бороду кучерскую. Действительно, борода заглядение. Ну, оказывается, что у феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал, думал и решил, что уж лучше носить искусственную. Вероятно, потому что искусство выше натуры, дядюшка. Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду сбрили, как будто со всей своей карьерой с бородой расставался. Но не пора ли нам ехать, мой милый? Я готов, дядюшка. Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору? В волнении восклицает Марья Александровна. Вы теперь мой князь и принадлежите моему семейству на целый день.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 «Муж в дверь, я жена в Тверь, дядюшка!» — подсказывает Мозгликов. ну-ну, да, да! Благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь Шарман, Шарман. Так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. Тут я помню, в Ярославле или в Кострому, но только куда то и жена тоже поехала, Шарман, Шарман. А впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. да. Итак, мы едем друг мой. О ревоар, мадам, диэ машерман, демусель, де судань, мадам, прощайте, моя милая барышня, прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. Обедать! Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее, кричит вслед